Глава 8. Шпионная мания. Тренировочный лагерь Нёр. 23 сентября 1733 года. Значит, начали активные действия. Таргус посмотрел на герцога. Да, Фридриха Августа избрали королём Речи Посполитой, причём признала часть шляхты, остальные за Олещинского, но за Августа русская армия. Кивнул тот. Время действовать. Никто не ждёт, что мы ударим именно сейчас. Ты отбрихался от Карла VI, уточнил Таргус. Он не присылал никаких требований, развёл тот руками. Видимо, рассчитывает решить все проблемы силами своей Австрии. Пока рано атаковать. Развернув карту Дании, произнёс Таргус: "Надо, чтобы все стороны увязли по самые помидоры. Вот тогда и заговорят наши пушки". Мои войска готовы? Герцог не стал спорить. Готовы, хотя хотелось бы ещё годика полтора времени. Таргус заходил по комнате. Всего 30% армии оснащены мушкетами единого стандарта. Это, конечно, существенно упростило их снабжение боеприпасами, но остальные-то пользуются разнокалиберным дерьмом. Соглядатаи, бич современного Гольдштейна. Соседи что-то чувствуют, подозревают, поэтому шлют всех аристократишек к двору Карла Фридриха. Презренный франк Амадей Франсуа Фризье, прибывший с официальным визитом от целого короля Франции, особенно досаждал Таргусу. Мышки-детишки следили за этим франком посменно, фиксируя перемещения по килю и любые поползновения в сторону промзоны, но он несколько раз умудрялся ускользать и исчезать на часы. Что он успевал выведать, неизвестно, но караулы в таких случаях получали сигнал к максимальной боевой готовности. Таргус выяснил, что это за тип и откуда он. Это франк из Шамбери, что на юго-востоке королевства франков, когда-то написал трактат о фейерверках, громко прославивший его, за что его назначили военным инженером. Да, так просто. Вот с этого момента начинаются мутные моменты в его биографии. То он в Англии, то он в Испании, то в Южной Голинойе, которую здесь называют Америкой. В последней он был с каким-то исследовательскими ботаническими целями, но Таргус в это не верил. Это Голим и шпион, который просто так никуда не ездит. Сейчас это очень хорошо разбирающийся в военной инженерии человек трется в районе промзоны, и явно очень хочет туда попасть. Видимо, слухи расползлись по Европе, и лучшая разведка отправила своего самого надёжного агента для выяснения всех деликатных обстоятельств. Карл-Фридрих обратился к Таргусу: "Франка надо аккуратно кончать". "Это невозможно", покачал головой Герцог. "Это будет международным скандалом". Международным скандалом будет раскрытие того факта, что наши пушки стреляют в 2 раза быстрее, чем у остальных, а наши мушкеты бьют в 3 раза дальше, чем у остальных, хмыкнул Таргус. Пули отливать многого и не надо, быстро переймуты и всё, преимущество будет потеряно. С пушками та же история. Нам нужно обезопасить промзону ото всех посторонних. Предлагаю объявить промзону территорией с особым режимом и расширить её площадь. Все и так знают, что место непростое, поэтому мы просто формально подтвердим это. "Поясни", попросил Герцк. "Я уже начал подвижки в этом направлении, начал Таргус. Туда сейчас есть теоретическая возможность проникнуть, так как всех сотрудников не запомнишь в лицо, а их там тысячи, поэтому предлагаю ввести карточную систему. Печатники напечатают специальные карточки на плотной бумаге, которые будут выданы всем работающим в промзоне." Если кто-то проникнет на её территорию без карточки в камеру, до выяснения обстоятельств, об утере карты обязать сообщать в специальный отдел канцелярии, который ещё предстоит создать. Таким образом, мы минимизируем шанс на безнаказанное проникновение шпионов. Придётся усилить патрули, наладить эту систему, но когда всё заработает как надо, наши секреты будут в безопасности. Действуй. кивнул герцог, не до конца понявший, о чём речь, но почувствовавший, что дело стоящее. Промзона. 8 октября 1733 года. Амадей уже второй месяц пытался тайно проникнуть на загадочную промзону, но до сегодня безуспешно. Эти немцы оказались не так просты. Его быстро идентифицировали как шпиона и поставили слежку из детей. Сначала он не мог в это поверить, думал, что ему показалось, но через неделю он начал видеть одни и те же замызганные юные лица время от времени мелькающие рядом. Пасли они его очень грамотно, чего не ждёшь от детей. Это значило, что за ними стоит кто-то серьёзный, сумевший вбить нужные навыки в бестолковые детские головы. Всякий раз, когда он уходил от слежки и выходил на подступы к промзоне, там поднималась суета и усиливались кордоны. Это значило, что детишки сообщали о его исчезновении куда надо и кто надо предпринимал меры. Здесь, в захолустье Европы, оказалось сложнее, чем в Южной Америке, где он добывал сведения об оборонительных укреплениях генерал-капитанства Чили и в целом обследовал особенности оборонительной системы Перу. Там было сложно, опасно, но здесь... Что-то подсказывает ему, что если кто-то проникнет на запретную территорию, этого кого-то пристрелят без суда и следствия, потому что везде, где можно, расставлены таблички с пояснением, что будет со шпионами. Чёрный человечек на белом фоне, лежащий в луже чёрной крови с стоящим над ним чёрным человечком с мушкетом это очень недвусмысленно. Но даже тут, за пределами таинственной промзоны, он умудрился найти некоторые очень полезные вещи. Например, он счёл находкой технологию защиты от тайных проникновений. Вокруг высокой каменной ограды насыпали пятиметровой ширины кольцо из обычного мелкого песка. Если кто-то ступит на него, следы будут отчётливо видны, и кордонники, как минимум, узнают, что кто-то вообще проникал, а дальше начнут искать лазутчика и неизбежно его найдут. Ещё он в ходе обследования окрестностей обнаружил секретные наблюдательные посты, мастерски укрытые кустами. Он наткнулся на такой исключительно благодаря удаче в тот момент, когда он пробирался по лесу на наблюдательном посту, происходила смена кордона. С тех пор он утроил осторожность, но сегодня он подготовился очень хорошо. Есть шанс, что удастся проникнуть на территорию с помощью маскировки. Он изучил, в чем ходят мастеровые, работающие в промзоне и оделся соответствующе. Он спокойно, сохраняя предельное самообладание, прошел к контрольно-пропускному пункту. Хмурые солдаты стояли у шлагбаума и внимательно изучали какие-то бумаги, передаваемые желающими войти на территорию промзоны. Это что-то новенькое. Амадей смотрел на происходящее и недоумевал. Один из солдат подозрительно вчитывался в переданный простым мастеровым документ и хмурился. Затем он отправил другого солдата в будку, откуда тот вышел с другим документом. Первый солдат начал сверять документы, а потом поднял недобрый взгляд на мастерового. И в один момент этот парень в рабочей одежде бросился бежать прочь. Солдат вскинул мушкет, насыпал затравку и произвёл выстрел. К удивлению французского разведчика попал. Чувствуя себя идиотом, Амадей ушёл, не солоно хлебавши. Другие шпионы, а здесь их было великое множество, продвинулись гораздо дальше, чем он. Вообще герцогство Шлезвиг-Гольштейн-Готторп привлекло очень много внимания в последние несколько лет. то, как они ограбили своих купцов и заставили платить суровый налог, назвав его прогрессивным, позабавило его величества, то, как они начали производить закуп солдат, сначала никого не удивило, но последовавшее вслед за этим молниеносное строительство огромного тренировочного лагеря Ради которого были наняты лучшие каменщики из строителей Европы, а затем и производство очень качественного чугуна, который теперь выкупался преимущественно Францией. Вот где повод оценить всю серьёзность этих захолустных выскочек. И вот это промзона, место, куда очень хотят попасть многие шпионы. Эй ты, почему не на работе? Донеслось до него откуда-то из-за спины. Я вернулся Амадей и увидел конный патруль. "А я не работаю нигде. Чего шляешься тогда в запретной зоне?" Кавалеристы быстро окружили его. "Ты что, пропустил позавчерашнее объявление? Вся территория вокруг промзоны на дистанцию 7 км запретная, и ходить здесь можно только с паспортом. Показывай паспорт." "Но у меня нет никакого паспорта", развёл руками Амадей. На землю лёг, посерьёзнел до этого весёлый патрульный. "Что?" переспросила Модей. "Рядовой Рутгард, положи его на землю", приказал патрульный. Есть. Один из патрульных извлёк из поясной перевязи дубинку, тронул коня вперёд и шарахнул Амадея, не успевшего врубиться в ситуацию по левому плечу. Амадей упал, ослеплённый болью в плече. "Свяжите его и везём в город", старший патрульный развернул коня. «Если этот урод окажется настоящим шпионом, ждите премию, парни. По морде видно, что не местный, скорее всего, француз. Знаете, что это значит?» «Не-е-е», — покачал головой спешившийся рядовой Рутгард. «Это потому, что ты тупой и невнимательный», — ласково, почти паотически сообщил ему старший патрульный. «Неделю назад был герцогский указ. За отловленных шпионов из наших платят пятьдесят грошинов». За английских шпионов по одному рейхстайлеру, а за французов по два рейхстайлера, но за датчан даю целых пять. Не думаю, что этот бедолага датчанин, но то, что француз, зуб даю». «У-у-у-у», — обрадовался Рутгард, «в Увал пивка попью вдоволь». Примечание «Увал» — армейский жаргон. временное увольнение солдата из расположения части, но в пределах гарнизона. Гарнизон территория расположения части с чётко установленными границами, путешествую уволенного солдата, за который чиревато преданием ему статуса СОЧ, то есть самовольно оставившего часть, и бумажка с разрешением на увольнительную, тут уже работать не будет. «Увольнение — это не обязательное явление, а поощрение. Если командующему составу покажется, что ты недостоин, то всю срочную службу проведешь в пределах части. Очень хорошо работающий стимул». Конец примечания. «Не забывайте, что по десять грошинов положено старшему патрольному!» — напомнил их командир. «А то в следующий раз в рапорте недисциплинированность отмечу!» Герцогство Гольдштейн-Готторп — подземелье дворца герцога 8 октября 1733 года. Так, так, так. Таргус заметил, что шпион очнулся. Доброго дня. Кто вы и что я здесь делаю? Амодей Франсуа Фризье поморщился от светящего в лицо фонаря. Местная аристократия отличается безапелляционностью и уверенностью в собственной безнаказанности, хмыкнул Таргус. Это был неправильный ответ на вежливое приветствие. Арнольд Джужи, молодец, в кожаном фартуке, известный под именем Марнольд, вытащил из жаровни раскалённый прут. Доброго дня, повторил Таргус. Доброго дня, быстро смикнул диспозицию Фрезье. Шпионаж это плохо, приличные люди таким не занимаются, произнёс Таргус. Но вы человек неприличный, Амадей, поэтому я не буду долго читать вам нотации. Амадей наконец-то смог разглядеть говорившего, ребёнок лет 5-6, невероятно на факт. «Выкладывайте все, что вы успели узнать о промзоне, о технологиях, а также о других шпионах», — произнес Таргус. «И тогда вы сможете умереть спокойно, а не в виде хрипло-вопящего и гадящего под себя обрубка без рук и ног». «Я не шпион», — как можно более уверенно заявил Амадей. «Пытки к благородным применять запрещено. Вы не имеете права. Это подло и низко», — Таргус, понимающий, улыбнулся. «А если никто не узнает?» — спросил он. «Арнольд, прижги ему большой палец правой ноги!» Лысый амбал оскалился и потянул руку к одной из ног Амадея. «Стойте!» «Нет, я все расскажу!» — задергался француз. «Приказ уже отдан, увы, ничего не могу поделать!» — развел руками Таргус. «Правильно же, Арнольд!» Амбал пробурчал что-то утвердительное и приложил раскаленный прут к большому пальцу левой ноги Амадея. "Нет же!" воскликнул Таргус. "Чёрт возьми, Арнольд, правая!" Амбл пробурчал что-то виновато извиняющееся и приложил прут к большому пальцу правой руки Амадее. "Ноги!" вскипел Таргус. Большой палец правой ноги. "Юпитер, с кем мне приходится работать?" Амадей в это время отчаянно кричал от боли. Минут 5 Таргус наблюдал за происходящим, а затем кивнул Арнольду. На этот раз тут всё правильно понял и влил в глотку жертвы содержимое небольшого фиала. А теперь рассказывай, предложил Таргу са Мадею, когда раствор опия начал действовать и приглушил боль, и Амадей заговорил. Он рассказал много интересного, отправил его сюда его высокопреосвященство кардинал Андре Эркуль де Флори. Фактический правитель королевства франков с целью выяснить все технологические секреты промзоны герцога Шлезвиг-Гольштейн-Готторпского, мастеров франков очень быстро поняли, что чугун делается по какой-то новой технологии, аналогов которой нет во всём мире, поэтому в свете открытия способа горизонтального сверления пушечных стволов, технологии изготовления идеально подходящего материала была бы весьма ко двору Любопытный от природы Таргус сразу же уточнил про автора идеи и выяснил, что этим талантом оказался некий Жан Мариц, также известный под именем Йохан Мариц. Швейцарец по происхождению, который изобрёл сначала вертикальное сверление, не снискавшее должного внимания, а затем и горизонтальное, коим сразу начал пользоваться Таргус, миновав излишние эволюции технологий. Самый главный момент Марриц вертел саму заготовку, а не станок, как привыкли местные. Этот выверт сознания до сих пор остается загадочным для Таргуса, который потратил целую неделю на то, чтобы убедить вроде бы совсем не тупых мастеров, что концепция, свертящаяся вокруг своей оси заготовкой, будет работоспособной. «Не существуй вопроса денег, франки не сунулись бы сюда никогда». Из-за дерьмового качества отечественного чугуна им приходилось использовать бронзу или покупной чугун, имеющий происхождение из промзоны. Это не могло не заинтересовать их. Они правильно понимали, что покупка рецептуры маловероятна или непозволительно сильно ударит по козне, поэтому решились на банальную кражу. За франками устремились шпионы других стран. Фрезие сумел обнаружить шпионов англичан, испанцев, швейцарцев и даже неополитанцев. Информацию о конкурентах приказал собирать кардинал Де Флёри, чтобы полно представлять общий расклад технологических интересов окружающих стран. «А теперь хватит глупо улыбаться», — приказал Таргус шпиону Франков. «У тебя есть небольшой шанс выжить. О свободе не может быть и речи, но зато ты сохранишь конечности, здоровье, жизнь и даже сможешь вполне комфортно существовать в особом месте, которое для кого-то может стать домом». «А?» — Амадей открыл глаза. «А что нужно делать?» «У меня есть некоторое количество недостаточно обученных людей, которые остро нуждаются в повышении квалификации», — усмехнулся Таргус. «Обучишь мне двадцать агентов, получишь существенное материальное поощрение в виде улучшения условий существования или даже женщины, обучишь еще двадцать, более существенное материальное поощрение или даже красивую женщину». будешь ложать их алтурить, снова встретишься с Арнольдом, и он отрежет тебе мизинец левой руки. Стоять, Арнольд. Арнольд снова пробурчал что-то виноватое, я опустил кусачки для пальцев. Далее, переведя неодобрительный взгляд с Арнольда на Амадея, продолжил Таргус. Сложаешь или сколтуришь ещё раз, лишившись ещё одного пальца. Принцип ты понял? Условие отличные для человека, которого могут медленно нарезать на кубики и сварить в кипящем бульоне. Не думаешь? амадей молча кивнул. Мне нужен усный ответ, потребовал Таргус. Я согласен, буду учить своему мастерству твоих людей, ответила амадей, начавши морщиться. К тебе со временем присоединятся другие мастера плаща и кинджала, одобрительно улыбнулся Таргус. Их мы отловим, благодаря информации, которой ты поделился. Видишь, мы уже начали сотрудничать. Промзона. 20 декабря 1733 года. Таргус вытащил из деревянной коробки произвольную пулю и придирчиво осмотрел её. Он обнаружил явный непролив на юбке и вопросительно посмотрел на начальника отдела технического контроля. В этой партии слишком много брака, ваша светлость. Мы отправили её на переплавку, заверил его Юрген Крамп. Отдел технического контроля это очередное новшество, которое Таргус внедрил на производство. В Европе до сих пор доминирует цеховщина, которая сейчас скорее тормозит процесс, нежели способствует ему, как было сильно раньше. Качество изделия, на которое ставилась клеймо мастера, было в интересах самого мастера. но массовые заказы иногда позволяли некоторую гибкость, за которую никто потом не понесёт ответственность. Поэтому Таргус это дерьмо запретил. В штате Прумзоны трудится всего 60 мастеров, которых собирали по всей священной Римской империи. Остальные сотрудники либо подмастерья, составляющие 33% из общего числа, либо вообще до этого никак не связанные с промышленностью люди, составляющие 66% от остальной массы. Поточное производство, которое со скрипом удалось наладить за полгода, сейчас радовало Таргуса массовой продукцией с падающим с каждым месяцем процентом брака. Во многом виной этому была кропотливая работа отдела технического контроля. К каждому изделию, которое производится в промзоне, имеется толстая папка стандарта, где описана вся технология производства пошагово. Вот на соответствий этой папки отделом технического контроля проверяется вся технологическая цепочка. Работа подная, требующая предельной внимательности, зато платят им хорошо. Почему к этому ящику не приколочена табличка брак? Таргус бросил бракованную пулю в ящик. А если она по ошибке уйдёт в войска? Вы понимаете, к чему это приведёт? Ещё серия чьих-то роковых ошибок на следующих этапах, и наши солдаты будут стрелять этим дерьмом. Кто-то умрёт из-за этих бракованных пуль. Вы готовы взять на себя такую ответственность? Мастер Крамп. Не готов, Ваша Светлость. Испуганный Крамп лихо сбегал за табличкой, молотком и гвоздями. Устранюсь ию же секунду. Ваша работа не устранять, а вовремя выявлять и не допускать таких ошибок. Спокойно сказал ему Таргус: "Наша промзона это единый организм, где от каждого органа зависит успешное его существование. Всё должно работать без сбоев, и вы тот орган, который следит за надлежащей работой остальных органов нашего прекрасного организма. Ещё один такой же просчёт понижу до рядового сотрудника. Этого больше не повторится, ваша светлость", заверил его Крамп. Он в глубине души понимал, что такому человеку, как начальник ОТК, не удастся просто так покинуть промзону. Если рядовой сотрудник не видит систему в целом и при его уходе ничего страшного не произойдёт, то вот у начальника ОТК просто нет дороги назад. Крамп уже прекрасно представлял, как создать что-то наподобие в другом месте, хотя понимал, что без властной воли, которая может усмирить нравов мастеров и подчинить их, ничего такого не построить. С такими знаниями у него только один путь отсюда на тот свет. Только вот платили хорошо, невероятные 10 рейхсталеров в месяц. Это не слыханы где-то ещё оклад Он за 7 месяцев плодотворной работы сумел сколотить целое состояние 423 рейхсталера, 220 из которых за своевременное выявление очень опасного и незаметного брака при изготовлении мушкетов, а ещё 130 за выявление серии мелких нарушений. За надлежащую работу и разумную инициативу премировали очень хорошо. Даже это имело свой стандарт, поэтому не зависело от доброго расположения его светлейшества, что было ново для Крампа и других сотрудников. Но и наказания были строгими. Несколько человек просто исчезло. Поговаривали, будто они плохо выполняли работу. Малолетний сын герцога это совершенно точно не ребёнок, кто угодно, но не ребёнок. Юрген видел много детей, этот не похож вообще ни на кого. Ходили слухи, что Господь послал его светлости царь Архангела, чтобы тот помог ему одолеть проклятых датчан, но сейчас за такое можно угодить за решётку. Я надеюсь, что не повторится, усмехнулся Таргус. Продолжайте работу. Он очень гордился своим детищем, с помощью немытых германцев построить такое Повезло, что в Священной Римской империи имелось очень много мастеров и цехов, из которых удалось переманить очень много мастеров по-сговорчивее. От некоторых пришлось отказаться, потому что они слишком много о себе воображали, но оставшиеся приняли условия Таргуса и заработали на разворачиваемых предприятиях. Линия по изготовлению мушкетов задействует 10 мастеров и сотню рядовых работников, которые выполняют простейшие задачи с каждым образцом, передавая изделие следующему в цепочке. Да, поточное производство с конвейерной лентой, которую пришлось изготавливать из бронзы и коровьих шкур со скрипами и воплями, начало работать и к текущему моменту достигло своего предела скорости. 1450 готовых к применению мушкетов в неделю это максимум, который Таргус сумел выжать из имеющихся технологий на одной кожаной ленте. Другое дело, что станки и инструменты совершенствуются, поэтому они сейчас просто находятся на технологическом плато. Когда удастся улучшить качество стали и станков, Что лишь вопрос времени, количество изготавливаемых мушкетов вырастет многократно. С пушками посложнее, даже несмотря на то, что сверление стволов снижает количество брака, это не значит, что брака исчез вовсе. Только если в мушкетах ничего особо страшного в случае брака не происходит, то ствол пушки это уже само по себе большое количество чугуна, и неполадка может произойти на любом из этапов. В неделю они изготавливают 5 пушек, от ствола до последнего винтика на лафете, что очень мало для потребности его легионов. Для успешного уничтожения армий дотчан необходимо обеспечить максимальную концентрацию артиллерии на как можно большем количестве участков. Скорострельность современных пушек полное дерьмо, поэтому увеличить действующую убойность артиллерии можно только таким примитивным, но рабочим способом. А ещё для артиллерии нужна обслуга. Артиллеристов Таргус готовит отдельно, но в том же тренировочном лагере Нёр. Они гибнут время от времени, таким образом внезапно выявляется ресурс ствола тренировочные пушки. Но обучаемых взяли с запасом, и пороха с ядрами не жалели, поэтому подготовка квалифицированных кадров идёт стремительными темпами. Артиллерию Таргус сразу привёл к одному калибру, чтобы не испытывать проблем с которыми до сих пор пытаются бороться соседи, у которых на вооружении порой по 12-20 калибров. Полевые орудия имеют единый калибр в 100 мм, а короткоствольные гаубицы, производство которых только-только налажено, имеют калибр 200 мм. Последние очень тяжелы, поэтому требуют упряжку из шести тягловых быков и ограничены в перемещениях. Зато 100-миллиметровки требует упряжку из четырёх тягловых лошадей и лихо носится по испытательному полигону вместе с расчётами. Мобильность артиллерии ключ к победе, любой Наполеон подтвердит это. Таргус про Наполеона знал. Также он знал, что его успехи на поле боя взялись не на пустом месте, поэтому надо что-то делать с франками, нужны диверсии. Он, арканий Римской республики, но сейчас не способен к активным действиям в виду малых роста и веса, поэтому необходимо поручить это кому-то другому. Мышек детишек уже начал готовить фризье, официально обнаруженный Герцевской гвардией в одном из подвалов района трущоб. Труп оказался без головы, но при нём обнаружили документы и личные вещи Фризье, поэтому он официально мёртв. Арнольд украл труп подходящих размеров и кондиции из покойницкой при лютеранской церкви, а потом отрубил ему голову и облачил в одежду Фризье. Остальное было делом техники. Случайно обнаруженный труп фрезье был передан франкам, которые немного пованяли, но приняли версию, что это была месть за карточные долги мясному криминалу. Это не юное дарование, известное как Арнольд Хенкер, Таргус обнаружил случайно. В госпиталь при Кёльнском университете поступил здоровенный индивид с травмой черепа. Таргус в этот момент договаривался с профессором медицинского факультета о поставке новой партии шприцеров последних курсов в лазарет при тренировочном лагере Нёр, когда в коридоре раздался шум и крики. Арнольд был не в себе, из черепа его торчал короткий нож, но он был жив и очень зол. Его смогли успокоить и уложить на кушетку, чтобы затем извлечь нож и достаточно компетентно обработать рану. По итогу, когда Арнольд пришёл в себя, оказалось, что он работал городским палачом. В результате удара от высвободившегося пытаемого разбойника ужасно потерял в интеллекте, разучился говорить, потерял контроль над левой рукой, фактически став инвалидом. Поэтому родичи от него отказались, не став забирать из госпиталя. Таргус Заинтересовавшийся случаем, побеседовал с ним и решил, что такой молчаливый человек будет очень полезен для деликатных работ. Медики, которым он оплатил 2 месяца ухода за Арнольдом, сумели, благодаря некоторым указаниям Таргуса, который сам имел опыт реабилитации после тяжелейших травм, восстановить частичный контроль над левой рукой Арнольда, пусть и не до былой функциональности. Впрочем, Этот лысый Амбалл оказался очень полезен, например, в случае с Фрезие. Отлов других шпионов уже начат, пока поймали только пару швейцарцев, которые внаглую начали предлагать деньги простым работникам за пропуски. Но остальные действовали куда осторожнее. Швейцарцами прямо сейчас занимается Арнольд, просто пытая их и ничего не спрашивая. Это самый лучший способ довести человека до той грани отчаяния, на которой он готов выложить абсолютно всё. главное не переборщить. Глядя на закат, Таргус подумал, что в будущем у Арнольда будет очень много работы.